Будь четкой. Как и договаривались, Ариф встретил Ясмин на автобусной остановке. Он наклонился ее обнять, и хотя она, разумеется, знала, что он выше ее, но все равно не переставала удивляться, что младшему брату приходится пригнуться, чтобы ободряюще стиснуть ее плечи. «Хорошо выглядишь», — сказала она, отступив на шаг, чтобы его рассмотреть. Он был чисто выбрит, волосы подстрижены каскадом и уложены. Они по-прежнему закрывали уши, но не висели пакли по сторонам лица, а обрели форму и жизнь. «Ты тоже, апа! Нам туда!» Он показал в сторону голой дороги, ведущей к невысоким жилым домам, на первых этажах которых располагались местные магазинчики. В витринах мини-маркетов тревожно мигали рождественские гирлянды, надувной Санта, привязанный к одной из витрин, согнулся под отчаянным углом. едва не задевая пузом растрескавшуюся брусчатку. «Твоя очередь знакомиться с новыми родственничками», — сказал он. «Слушай, зря я наговорил тебе всякого про Гарриет. Она нормальная». Когда Ма привела её с собой... Гарриет была здесь? «Ага, на прошлой неделе. Вместе с Ма принесла все эти развивающие игрушки». «О боже, ну и как она им?» Гарриет трушная, так что не проблема. «Трушная?» «Серьёзно, ты слишком долго живёшь с предками», — улыбнулся Ариф. «Извини, что я не подросток. Хотя, постой-ка, ты тоже?» апа Трушная, значит, типа рульная и настоящая. Она чёткая тётка, если понимаешь, о чём я. Честно говоря, нет. Видишь, дома. Перед ними ещё навесы для мусорок. Мы живём в пятом по счёту, у которого красная дверь». Когда они переходили дорогу, он держал её за руку, словно взрослый ребёнка. «Вот мы и пришли», — объявил он, изображая по его выражению мажорский голос. Хотя в действительности его произношение было совершенно нормальным для выходца из среднего класса, каковым он пытался не быть. Чёткая на сленге значит, что она верна себе, живёт по понятиям и честно и уважительно относится к людям. Он вставил ключ во входную дверь. «Просто подними руку, если надо будет ещё что-нибудь перевести, лады?» Квартирка, путь в которую лежал через клоустрофобную прихожую и вверх по узкой тесной лестнице, завешенной фиолетовой и серебристой мишурой, занимала второй и третий этажи. Люси утиной походкой вышла на лестничную площадку, чтобы их поприветствовать. Между её трениками и задравшимся эластичным топом виднелась тёмная вертикальная полоска тянувшееся к выпуклому пупку есмин красотка обалденное пальто где то отхватило такие туфли я здоровенная да заходи же дай я тебя расцелую мы едим пиццу надеюсь ты любишь пиццу а то можем заказать что то еще у нас полно разных меню есмин приветик выкрикнула лала из за плеча люси тебя звать есмин или яс помнишь меня я лала люси уйди с дороги на минуту ты мешаешь ей пройти «Гавайскую пепперони или всего понемногу?» «Дайте, бедной девочке свободно вздохнуть!» Джанин, несущая две огромные коробки доминос, повела их в гостиную. «Так куда мы дели подарки для Ясмин?» — спросила Люси. «Мам, ты их под ёлку положила или отдельно?» Ариф положил ладонь на спину Ясмин и слегка подтолкнул её вперёд. «Видишь», — шепнул он ей на ухо, — «теперь ты член семьи». Два часа спустя, ориф по настоянию Люси, проводил есмин до автобусной остановки. Раньше он ни разу никуда её не провожал, а тот вдруг провожает дважды за вечер. Они сели под козырьком и мимо проехали три двухэтажных автобуса. Ни один из них не направлялся в её сторону. «Наверное, мой только что ушёл», — сказала есмин потирая ладони. Вечер был холодный, но воздух не хрустел от мороза, а был сырым и промозглым, словно в тёмном погребе. «Ага». Ариф сидел, вытянув ноги, прислонив затылок к задней стене остановки и едва не съезжая с узкой пластиковой скамьи. «Тебе не обязательно ждать». «Ага». Жаль, не догадалась прийти с рождественскими подарками. Ей подарили банку розовой соли для ванны, пену для ванны, а также набор благодарственных открыток и конвертов. «После Рождества без них никуда», — сказала Люси. «Только на нас не трать», — сказала Джанин. «Она обойдется без ваших указаний», — сказала Лала. «Не», — возразил Ариф, — «ты же купила детскую одежку». «Все равно. Они с братом никогда не обменивались рождественскими подарками». «Да пофиг», — покачал головой Ариф. «Они-то тебе понравились? Тебе нравятся Люси?» «Да», — искренне ответила она. «Они такие славные. Все три. Люси замечательная «Надеюсь, ты хорошо к ней относишься». Они поужинали треугольниками пиццы перед включенным телевизором. Разговоры вращались вокруг телевикторины. «Теперь ему нужно верно ответить на следующие три вопроса, или он потеряет все». «Ариф рассказывал тебе про свою работу?» «Тайный покупатель. В этом месяце покупает телефоны и не забудь посоветоваться с ним. Когда понадобится новый мобильник, конь теперь в теме». «Слушай, Ясмин, слушай, медицинские вопросы. Ну же давай, это же так просто. Гастро относится к желудку. Даже я это знаю». «Я же говорил», — улыбнулся Ариф. За последние пару месяцев он как будто поправился. Даже руки поплотнели «Да, говорил. Слушай, а как вы втащили туда дерево?» По сравнению с комнатой елка была громадной. Она полностью загораживала окно и частично заслоняла телевизор, что, похоже, никого не смущало. Огромное количество мишуры, электрических гирлянд и блестящих ёлочных игрушек почти напрочь скрывали из виду зелёные ветви. От стены до стены на нитках, провисавших посередине словно бельевые верёвки, висели рождественские открытки. «По частям», — ответил Ариф. «Оно искусственное». Ты же не подумала, что настоящее Если честно, то подумала. Официально семейство Гарами Рождество не отмечало. Но Ма, обожавшая электрические гирлянды, украшала ими не только комнаты, но и сад. Окна она опрыскивала из баллончиков искусственным снегом. Как дела у Джо? Жаль, что он не смог прийти. Ему тоже очень жаль. Валяется с ангиной. Но со дня на день антибиотики поставят его на ноги. «Ну, в следующий раз». «Ариф, если ты просто пойдёшь и поговоришь с бабой...» «Серьёзно? Ты чё издеваешься? Смотри. Посмотри на это, если ты вдруг забыла». Он показал на серебристый шрам над своим правым глазом. «Слушай, он сам был в ужасе. Надо было его видеть. Всё вышло случайно». «Я не хочу спорить, так что давай закроем тему, ладно?» «Ну, Ариф...» Раньше он всегда подчинялся, прибегал домой, когда переставал дуться, а деньги кончались. Ради ребёнка, ради ма. Не может же она жить у Гарри до конца жизни. Пока ты не помиришься с бабой, домой она не вернётся. Помнишь, как мы его ненавидели? Кого? Если бы Ариф перестал вести себя так эгоистично. Бабу, особенно ты. Ты его терпеть не могла. Я? Опа, это же я получил по башке. «Так почему амнезия у тебя?» Его смех прозвучал фальшиво. «Давай, как ты выражаешься, закроем тему», резко сказала Ясмин. «Не будем пускаться в бессмысленный спор». «Ты его не переваривала. Лет, кажется, до десяти, до одиннадцати. Потом ты переметнулась, стала принимать его сторону против меня и ма». «Ты о чем? Серьезно, чхут обхай? Хватит валять дурака. Как ты собираешься содержать семью на деньги за случайные почасовые подработки?» «Пора образумиться, начни строить карьеру, черт возьми!» Ариф словно не слышал. После ужина он заставлял тебя расчесывать ему волосы. Только не притворяйся, что не помнишь. Он заставлял тебя выдергивать ему седые волоски, и тебе приходилось ковыряться в его волосах, словно обезьянки. Маленькой бешеной обезьянке на цепи. Неудивительно, что ты его ненавидела. «Неправда», — закричала она, — «что за детский сад?» Это Ариф ненавидел бабу. Это Ариф его очень боялся. Ясмин успокаивала Бабу главным образом ради Арифа. А теперь он ее в этом обвиняет. Она так громко на него прикрикнула, что на них обернулись прохожие с противоположной стороны дороги. Ариф соскользнул ниже на скамье, обретя всегдашнюю угрюмость. Меня он только шлепал, орал, швырялся ботинками и все такое. Но тебя мучил психологически. Спасибо за заботу, сказала она. Но, похоже, мне удалось выжить. Причем весьма неплохо, если ты, конечно, не заметил. Он переманил тебя на свою сторону. У тебя стокгольмский синдром. И знаешь что? Ты до сих пор у него в плену. «Опа, пора посмотреть правде в глаза!» Ариф говорил мягко, почти умоляюще. Но с каждым словом Ясмин все больше приходила в бешенство. Она вскочила. Это ему пора посмотреть правде в глаза, услышать парочку суровых истин. «Мини, не заводись. Горячиться бессмысленно». «Нужно быть мудрее, Ариф не умеет вовремя остановиться». «Ладно», — Ясмин постаралась говорить спокойно. «Значит, он злодей, а я слабачка. А как насчет ма?» «Что насчет нее? Почему она нас не защищала?» «Защищала? Что за хрень ты несешь?» «Не знаю», — ответил Ясмин. Таких соглашателей Свет не видывал со времен Невилла Чемберлина. «Возможно, Ариф прав, она ошибается». Возможно, она построила всю свою жизнь на лжи, на глупых выдумках, которые сама же сочинила. Он рассмеялся, качая головой. «Чего ты ржешь?» «Твой автобус только что прошел». Она обернулась, зад автобус и рывками удалялся по дороге. «Блин, почему ты мне не сказал?» Мы слишком классно развлекались. Она села, и брат ущипнул ее за руку. Я его не видел. То есть, когда увидел, было слишком поздно. «Наплевать». Некоторое время они ждали молча. «Ты спросила ранее насчет документалки?» «А, да. Она согласна. Как продвигается?» «Потихоньку, я в процессе. Этот фильм станет моей визитной карточкой, когда буду обходить все телевизионные продюсерские компании. Молодец». Она, любя, толкнула его локтем. «Наверное, здесь полно исламофобов, у которых можно взять интервью». Она показала на свастику, намалеванную на стене остановки. «Мне тут нравится. Хотя бы ясно, что к чему, не то, что в Таттенхилл, где люди скрывают свои предрассудки. Надеюсь, ты понимаешь, что не все белые расисты». Безлобно рассмеялась она. «По крайней мере, не Джо, Люси, Лала и Джанин». Я говорил про отца. «Значит, он тоже теперь расист?» «Он предубежден». Баба предубежден против Люси. Ты же видела, как он с ней обошелся? Он был вежлив. Вежлив? Ага. Посчитал ее за шваль. Ух, Ариф. Но Ясмин нечего было возразить. Он изменит свое мнение. Просто все вышло очень неудачно. Наверное, он был немножко в шоке, когда узнал обо всем таким образом. Не надо его оправдывать. Извини, больше не буду. Слушай, «Вы будете растить дочь мусульманкой или христианкой?» «Вы с Люсей обсуждали эту тему?» «Все не так сложно», — ответил Ариф. «Мы верим в Иисуса. Он пророк. Мы его почитаем. Так что Рождество — это окей. А что еще нужно? Больше они ни во что и не верят». «Наверное, ты прав». Ясмин радовалась, что пропустила тот первый автобус. Он поднялся. «Вон идет твой». Через минуту автобус грохоча остановился, и дверцы с шипением открылись. «Увидимся. Не знаю, когда, но скоро». Ясмин забралась внутрь, и когда двери закрывались, обернулась. «Кстати, Ариф, мне нравится твоя прическа». Проведя банковской картой по считывателю, она села внизу и помахала брату. Автобус двинулся прочь. Ариф сложил в ладони рупором у и прокричал. «Будь четкой, апа